Рина заставила Эгвейн проделать и это тоже, заставила ее пронести браслет через комнату или же попытаться это сделать. Эгвейн была уверена, прошло несколько мгновений до того, как Сулдам плотно защелкнула браслет на своем запястье, но для Эгвейн вопли и судороги, когда она корчилась на полу, они продолжались часы. Кто-то постучал в дверь. Эгвин дернулась, потом лишь сообразив, что вряд ли это Сулда. Никто из них не стал бы стучаться. Девушка отпустила Сайдер. Все равно нужно. Определенно она начала чувствовать себя нехорошо. — Мин? — Вот и я. Раз в неделю в гости, — объявила Мин, проскользнув через порог и затворив... Дверь. Оживление ее было немного напускным, но она всегда стремилась как-то по возможности подбодрить Эгвин. «Как тебе нравится это?» — она покрутилась немного, демонстрируя свое шерстяное темно-зеленое платье шончанского покроя. С локтя свисал плотный плащ под стать платью, темные волосы были даже перехвачены зеленой лентой, хотя длинных едва для этого хватало. Правда, нож по-прежнему висел в ножных на поясе у Мин. Эгвейн удивилась, когда впервые увидела Мин с ним, но, как видно, шончан доверяли всем, пока те не нарушают правил. — Мило, — осторожно сказала Эгвейн. — Но почему? — Я не переметнулась к врагу. Если ты об этом подумала. Либо так, либо искать пристанища вне города и можешь лишиться возможности навещать тебя». Она собралась было сесть на стул верхом, будто была в штанах, потом мотнула головой, развернула стул и села. «У каждого свое место в узоре», — передразнела Минт, «и место каждого должно быть сразу видно». Да, старая Карга Мулен, устала не понимать с первого взгляда, каково мое место, и решила, что по рангу я среди прислуги. Она поставила меня перед выбором. Тебе стоит взглянуть на некоторые наряды, что носят шанчанские девушки, те, что прислуживают лордам. Могло бы быть занятно, но не раньше, чем я буду обручена, или, что еще лучше, замужем. Ну, ладно, обратной дороги нет. Во всяком случае, пока. Мои куртку и штаны Муллэйн сожгла. Гримасой показав, что она об этом думает, Мин взяла камешек из кучки на столе и принялась перебрасывать его с ладони на ладонь. Не так уж и плохо, — со смехом заключила она, не считая того, что я так давно не носила юбок и теперь в них путаюсь. Эгвин тоже... Заставили смотреть, как сжигают ее одежду, в том числе и то красивое платье из зеленого шелка. Она даже обрадовалась, что не взяла с собой больше нарядов из тех, что ей подарила леди Амалиса. Пусть даже ей никогда, может, не доведется увидеть их вновь, как и Тарвалон. Теперь она носила такой же, что и у всех дамынь, темно серые одеяния. У дамыни нет своих вещей. Объяснили ей. Платье, что носит дамыне, пища, что она ест, кровати, где она спит. Все они дар ее султам. Если Сулдам решит, что вместо кровати дамыне будет спать на полу или в конюшне, в стойле, это исключительно на усмотрение Сулдам. Мулен, ведавшая общежитием дамни, имела монотонно гнусовый голос, но горе той дамани, которая не запомнила каждое слово ее нудных нотаций. Не думаю, что для меня когда-нибудь откроется обратная дорога, сказала, вздыхая Эгвейн, и упала на кровать. Жестом указала на лежащие на столе камешки. Вчера Арина устроила мне проверку. Я с завязанными глазами выбирала кусочек железной руды и медной руды всякий раз, как она перемешивала камешки. Она оставила их тут в напоминание о моем успехе. Верно, она считает, что это вроде поощрения, этакое напоминание. Ну, кажется, это не хуже остального, совсем не так плохо, как заставлять вещи взрываться, как фейерверки. А соврать ты не можешь? Сказала бы, что не знаешь, какой из них какой. «Ты все еще не понимаешь, на что это похоже!» Эгвейн подергал ошейник. «От попыток разорвать его толку было столько же, как и от направления силы. Когда этот браслет на руке Ринны, ей известно все, что я делаю с силой и чего не делаю. Иногда кажется даже, что известно, когда браслета на ней нету. Она говорит, со временем у Сулдайм развивается». «Сродство», как она выражается. Эгвин вздохнула. «Раньше ни у кого и в мыслях не было проверять меня с этим. Земля — одна из пяти сил, что сильнее всего в мужчинах. Когда я повыбирала эти камешки, она вывела меня за город, и я сумела указать точно на заброшенный железный рудник». Там все заросло, и ничего не было видно, но не знаю, как, но почувствовала в земле железную руду. Ее там мало. За сотню лет рудник истощился, но я знала, что она там есть. Я бы не смогла ей соврать мин. Она узнала, что я почувствовала шахту, узнала в то же мгновение. Она так обрадовалась и пообещала мне к ужину пудинг. Девушка почувствовала, что щеки у нее горят как от гнева, так и от смущения. «Видимо, с горечью заметила она, — теперь я слишком ценна, чтобы попусту взрывать всякие вещи. Это под силу любой дамани, а отыскивать в земле руды могут немногие. Свет! Я ненавижу, как взрываю что-нибудь, но как мне хочется, чтобы я могла только это!» Румянец на щеках стал гуще, она ненавидела раскалывать деревья в щепки и взрывать землю. Все подобное предназначалось для битвы, для убийства, а она не хотела иметь с этим ничего общего. Однако все, что позволяли ей делать Шон Чан, давало ей возможность коснуться Сайдар, опять почувствовать текущую через нее силу, Эгвейн ненавидела то, что заставляли ее делать Ринна и другие Сулдам, но была уверена, что теперь ей под силу управлять намного большим потоком силы, чем перед уходом из Тарвалана. Она точно знала, что способна с ее помощью на такое, что ни одна сестра в башне и в мыслях не предполагала, им и в голову не приходило раскалывать землю, чтобы убивать людей. «А может, тебе больше не придется ни о чем таком беспокоиться?» — сказала, улыбаясь Мин. — Я нашла нам корабль, Эгвин. Капитана здесь задержали шон -чан, и он готов поднять паруса, получив разрешение отплыть, или даже не получив его. — Мин, если он тебя возьмет, плыви с ним, — бесцветным голосом сказала Эгвейн. — Говорю тебе, теперь я очень ценная вещь. Ринна говорит, что через несколько дней они отправляют в Шончан корабль только для того, чтобы увезти меня. Ухмылка Мин пропала, и девушки долго смотрели друг на друга. Вдруг Мин кинула камешек в общую кучку, камешки рассыпались по столу. «Должен же быть способ выбраться отсюда!» «Должен быть способ избавиться от этой проклятой штуковины у тебя на шее!» Эгвин откинулся назад, опершись затылком о стену. «Ты же знаешь, шамчан собрали всех женщин, каких сумели отыскать, которые хоть чуточку способны направлять. Их свезли отовсюду не только из фалми, а из рыбачьих деревень, из городов и ферм в глубине страны. Тарабонки и домонийки...» Пассажирки с остановленных Шон судов. Среди них есть две Айседой. Айседой, воскликнула мин. По привычке она, огляделась, проверяя, не услышал ли кто из Шон Чан, что она произнесла эти слова. Эгвин, если тут есть Айседой, они помогут нам. Да я поговорю с ними, мин. Они себе-то помочь не в силах. С одной я говорила, ее зовут Рима. Сулдам зовут ее не так, но это ее имя. Вот, Рима хотела, чтобы я его не забыла. Она-то сказала мне, что есть и вторая. Она говорила, то и дело заливаясь слезами. Она айс седой, и она плачет, Мин. На шее у нее ошейник. Они заставляют ее отзываться на кличку Пура, и она ничего не может сделать. Не больше моего. Ее захватили, когда пал Фалме. Она плачет, потому что вот-вот сдастся, прекратит этому сопротивляться, потому что не выдержит, чтобы ее все время наказывали. Она плачет, потому что хочет лишить себя жизни и не в силах даже это сделать без разрешения. — Свет! Как я ее понимаю! Мин встревоженно зашевелилась, разглаживая платье неожиданно задрожавшими руками. — Эгвейн! «Ты же не надумала?» «Эгвейн! И думать не смей о том, чтобы с собой что-нибудь сделать! Как-нибудь я тебя вызволю, обязательно!» «Себя убивать я не собираюсь», — сухо сказала Эгвейн. «Даже если бы и могла. Дай мне твой нож. Давай, давай, я не порежусь. Просто протяни его мне». Мин помедлила потом, не спеша, вытащила нож из ножен у себя на поясе, осторожно протянула Эгвейн, готовая вскочить, если та чего-нибудь отчудит. Эгвейн глубоко вздохнула и протянула руку к рукояти. Легкая дрожь пробежала по мускулам предплечья, когда ладонь приблизилась к ножу на фут, с судорогой вдруг свело пальцы, Глядя неподвижным взором вперед, девушка пыталась всеми силами придвинуть руку ближе, судороги охватили всю руку, в узлы заплетая мышцы плеча. Со стоном Эгвейн откинулась на спину, растирая руку и сосредоточивая все мысли на одном — не трогать нож. Мало-помалу боль начала ослабевать. Мин, не смотрел на подругу. — Что? Я ничего не понимаю. Дамани не позволено прикасаться к оружию. Она подвигала рукой, ощущая, как отступает напряжение. Нам даже мясо мелко режут. Я не хочу с собой ничего сделать, но даже если бы хотела, то не смогла. Ни одну дамыне никогда не оставляют одну там, где она может спрыгнуть с высоты». Это окно заколочено гвоздями или бросится в реку. Ну, это хорошо. О, то есть я ой, не знаю, что я несу. Если ты прыгнешь в реку, то можешь убежать. Эгвин мрачно продолжала, словно подруга ничего не говорила. Они дрессируют меня Мин, Сулдам и Айдам дрессируют меня. Мне не удастся коснуться ничего, что я бы сочла за оружие. Несколько недель назад я раздумывала, не ударить ли мне Ринну по голове этим кувшином. И три дня я воды для умывания налить не могла. Подумав так о кувшине, мне пришлось не только перестать думать о том, чтобы ее им ударить, мне понадобилось убедить себя, что я никогда, ни при каких обстоятельствах, не ударю ее этим кувшином. Только после этого я до него смогла дотронуться. Ринна поняла, что случилось, и объяснила мне, что надо делать. Она не позволяла нигде умываться, кроме как в этом тазике с этим кувшином. «Тебе повезло. Все случилось между твоими приходами. Ринна позаботилась, чтобы эти дни я была мокрая от пота с того момента, как проснусь, и до того времени, как засыпала до предела измотанная». Я пыталась им сопротивляться, но они дрессируют меня так же, как дрессируют пуру. Эгвейн прижала ладонь к губам, застонав сквозь зубы. Ее зовут Рима. Я должна помнить ее имя, а не ту кличку, что они ей дали. Она Рима. И она из желтой Айя, и она сопротивляется им так долго и так упорно, как может. Ни ее вина, что для дальнейшей борьбы у нее не осталось сил. Жаль, я не знаю, кто та другая сестра, о которой говорила Рима. Хотела бы я узнать ее имя. Запомни оба наших имени Мин, Рима из желтой Айя и Эгвейн Алвер». — Не Эгвейн, дамыни, нет. Эгвейн Алвер из Эммондова луга. Запомнишь? — Прекрати! — оборвала ее Мин. — Прекрати это сейчас же. Если тебя повезут на корабле в Шончан, я буду рядом с тобой. Но не думаю, что обернется так. Ты же знаешь, я читала по тебе, Эгвейн. Большая часть мне непонятна, почти никогда мне не понять, но я видела то, что уверенно связывает тебя с Рандом, с Перином и с Мэтом, и... Да, даже с галадом, Да поможет свет такой дури. Как что-нибудь такое случится, если Шончан увезут тебя за океан? Может, они весь мир завоюют мин?» Если они захватят весь мир, что помешает Ранду и Галуду кончить дни в Шончан? — Ты тупоголовая дура! — Я исхожу из реальности, — отрезала Эквин. — Пока дышу, я не откажусь от борьбы, но для меня нет никакой надежды, что когда-нибудь я избавлюсь от Айдам на своей шее. Также я не надеюсь, что кто-то остановит Шончан». «Мин, если тот капитан возьмет тебя на корабль, уходи с ним. Тогда хотя бы одна из нас будет на свободе». Дверь распахнулась, через порог шагнула Рина. Эгвейн вскочила на ноги и резко согнулась в поклоне, как и Мин. В крохотной комнатушке после этого сразу стало тесно, но Шон Чан ставили правила этикета выше удобств. «День гостей, да?» — сказала Рина. «Я и забыла». Что ж, обучению найдется время и в день, когда приходят гости. Эгвин пристально смотрел за тем, как Сулдам снимает браслет с крючка, открывает его и застегивает его вновь на своем запястье. Девушка не сумела разглядеть, как это делается. Если б можно было прощупать единой силой, то она раскрыла бы секрет. Ну, о такой попытке Рина немедленно узнает. Едва браслет сомкнулся на запястье Рины, как на лице Сулдайм появилось выражение, от которого сердце у Эгвейн упало. — Ты направляла? — голос Рины был обманчиво мягок, в глазах горели гневные искорки. — Тебе известно. Это разрешено только, когда мы дополнены. Эгвейн облизнул губы. — Верно, я была чрезмерно снисходительна к тебе. Верно, ты считаешь, что раз теперь стало ценной, то тебе разрешено злоупотреблять свободой. Думаю, я допустила ошибку, позволив тебе оставить прежнее имя. В детстве у меня была кошечка по кличке Тули. Отныне твое имя Тули. Можешь идти, Мин. Твой визит к Тули кончен. Мин помедлила лишь для того, чтобы перед уходом бросить на Эгвейн страдальческий взгляд. Что бы Мин ни сказала и ни сделала, могло быть только хуже. Но Эгвейн не удержалась от тоскливого взгляда на дверь, когда та закрылась за ее подругой. Рина уселась на стул, пасмурно глядя на Эгвейн. «За этот проступок я обязана сурово наказать тебя. Нас обеих...» Призовут ко двору девяти лун тебя за то, что ты можешь делать, а меня, как твою, сулдам и инструктора, и я не позволю тебе опозорить меня перед глазами императрицы. Я остановлюсь, когда ты скажешь мне, как безгранично нравится тебе быть дамами и какой послушной после этого будешь. И еще, Тули, скажи это так, чтобы я поверила». Каждому твоему слову.